Елена Жукова. Лиса. Экзамен на выживание. Часть вторая. Читает Виктория Мартынова. Пролог. «Обидно, адепт Коварама, обидно!» Магистр Турнор покачал головой, отчего кончик его носа затрясся. «Как же так? Уверены, что не помните? Адепт Эмрин так о вас хорошо отзывался!» «Что же случилось?» Лиса стояла, опустив голову. Но не умещались в ее голове все цифры. И дату битвы при Хатанеше она забыла. Ведь повторяла же все даты. Но времени было слишком мало. А история магии была самым первым экзаменом. И ведь что обиднее всего, на все выпавшие ей вопросы она ответила. Этот был последним, заданным лично магистром Турнором. И она замолчала пытаясь вспомнить эту клятую дату. Нет, примерно она, конечно, представляла, когда это было. Но нужна же точная дата. Может, все же не нужно было быть такой принципиальной, послушать Миранту и взять с собой Янку? Её совсем не было бы видно. Она бы просто растворилась в ней. Нет, все правильно. Это ее личная оценка за то, что она знает. «К сожалению, могу поставить только «хорошо». Продолжил магистр Турнор. «Или вы желаете пересдать после каникул?» Лиса задумалась. «Конечно, она легко вызубрит все даты за каникулы, но ценно то, что сейчас». Она покачала головой. «Ставьте, что есть, магистр», — сказала она, придя в согласие с собой. «Что ж, я оценю вашу честность», — кивнул магистр, ставя магическую подпись в ведомости. Лиса вышла за двери кабинета. Было немного странно отвечать в пустой аудитории, ведь на экзамен запускали строго по одному адепту. Вот почему перед дверью ее встречала вся толпа первокурсников. Растерявшись от такого количества направленных на нее глаз, Лиса опустила взгляд. Эш тут же оттеснил остальных, закрывая половину обзора. С другой стороны, подоспели Миранта с Крисом. Не было только Гасса, у которого сегодня дело оказалось выше крыши. Магистр Турнор все же выполнил свое обещание, взяв его помощником лаборанта. И в данную минуту Гас разбирал невероятно важные осколки, прибывшие с очередной экспедиции откуда-то с севера. Ребята были рады за него, но чувствовали, что теперь он будет гораздо реже появляться на общих сборах в столовой. Хотя сам Гас клятвенно обещал присутствовать на посудомойной церемонии. «Ну?» — нетерпеливо потребовал Эмиранта. «Хорошо», — ответила Лиса. «Хорошо?» — изумилась она и повернулась к Крису. «Хорошо? Нет, ну, если у нее хорошо, тогда что же получу я, а?» «Не волнуйся, Анти, ты, как всегда, великолепно выступишь», — уверила ее задира. «Старый пройдоха снова будет смотреть только на твои прелести». «Прелести?» — пробурчала эльфийка. «Ты в своем уме, Крис?» «На что можно смотреть, если я в мантии? На безумно красивую завязку от нее? «Да ты права», — тут же согласился он. «Давай ее снимем». Миранта вздохнула. Иногда подруге хотелось ударить вечно беспечного задиру, и сейчас это легко читалось в её взгляде. «И на какой вопрос ты не ответила?» — поинтересовалась подруга. «Дата битвы — прихотанеши», — созналась Лиса, — Качая от досады головой. Она до сих пор не могла понять, как умудрилась ее забыть. Такая легкотня! удивился Крис. Ты же знаешь, все на свете! Лиса закатила глаза. Никто не знает всего на свете, поучительно выдала она. Ну хорошо, ну и что такого? Так-то да, согласилась Эльфийка. Просто обидно, что ты упустила возможность получить отлично. Взгляд подруги был. Очень красноречивым. Но Лиса все равно не поняла, на что то намекала. Пойдемте уже, отойдем подальше», — попросила она. Было очень неуютно стоять здесь у всех на виду. «Я иду сразу после этого». Крис кивнул в сторону вошедшего адепта факультета земли. «Удачи», — пожелала ему Лиса. Миранта осталась у аудитории поддержать любимого. А Эш с Лисой отошли к окну. Он незаметно залез в карман своей мантии и достал оттуда Янку. Саламандра тут же скользнула в руку Лисы и растворилась. На территории университета, видимо, действительно была сильная защита, раз их связь ослабла, когда Лиса зашла в аудиторию. Или это на двери аудитории наложили специальную защиту, чтобы адепты не смогли получать магические подсказки. В любом случае, она была рада вернуть Саламандру. После ритуала было нелегко расставаться с ней. Янка тоже соскучилась. Это угадывалось потому, сколько вопросов высыпалось ей на голову. Миранта восприняла слияние Янки с Лисой как вполне логичное. Даже не пришлось врать насчет ведьмака и ритуала. Та просто подумала, что пришло время этому произойти. Про Василину пришлось всем выдать одну и ту же версию о лекарях, южных морях и будущей весне. Наставница просила никого не посвящать в её тайну. Даже Валенсера, для которого было приготовлено подробнейшее описание событий, приведших к столь негативным последствиям. С описанием мальчишки и места, где на нее напали, а также описанием места, где был страж. К сожалению, наставница так и не вспомнила, где располагался тот особняк. все таки в полубреду не слишком хорошо соображаешь. Лиса уселась на широкий подоконник, и повернулась к окну. Эш встал рядом. «Не хочешь ничего мне рассказать?» Осторожно начал он, тоже глядя в окно. Лиса покачала головой. «О чем? пожала она плечами. «Ну, о том, почему ты вчера так рано освободилась, например. Неродрю решила отпустить тебя пораньше из-за того, что произошло позавчера?» Эш говорил тихо, насколько это вообще было возможно при его басе. «Не знаю». Она снова пожала плечами и перевела взгляд на друга. «Она, кстати, вчера мне сообщила, что я уже вернула всю сумму, которую была ей должна. Представляешь? А я думала мне платить еще в этот раз и через седмицу. Странно». «Ага». Протянул Эш, прищурившись. «Странно. Так что вчера? Народа много было? И что с этой ассой? Лиса нахмурилась. Воспоминание об Ассе Сарден неприятно кольнуло. «Да пусть отправляются они оба с Ассом-ректором в прекрасные дали!» «Ничего. Аса теперь обслуживается на дому, не желая видеть никого, кроме нерыдрю. Та пошла ей навстречу, в обмен на милостивое согласие не подавать жалобу в торговую гильдию». «Что насчет тебя?» — уточнил Эш. «Что насчет меня?» — удивилась Лиса. «Хорошо, хоть не уволили». «За что?» — нахмурился он. «За то, что тебе расторопали щеку в благодарной за любезность?» «За то, что создала проблему вместо того, чтобы тихо и мирно вести себя», — ответила она, качая ногой, как в детстве. «Нет, Эш, Нейра Дрю мне такого не говорила, если ты об этом. Она просто сказала, что уладила конфликт. Я могу спокойно работать у нее и дальше, потому что она прекрасно знает, на что способны асы, подобные Ассе Сардан» и не желает, чтобы меня таскали по судам. Так что я еще легко отделалась. Но все таки с долгом что-то непонятное. Нужно будет посчитать все же. «Может, это компенсация за грубость асы?» — предположил Эш. А у Лисы возникло одно неприятное подозрение. Сделав себе зарубку в памяти выяснить все при личной встрече, она спрыгнула с подоконника. «Пойду в пансион. Нужно готовиться». «Послезавтра у нас руны. Повторять пойду», — объяснила она свои сборы. «Ты не против или тебя подождать?» Эш покачал головой. «Нет, иди. Отдохни, а не повторяй». Напутствовал он. Алиса обернулась, выходя, и крикнула. «До вечера!» Эш кивнул. Солнце сегодня светило так ярко, аж глазам было больно. Снег полностью укрыл широкие газоны университетского парка, И теперь он весь сверкал, будто кто-то неведомый рассыпал горсть мелких драгоценных камней по поверхности. Еле укрылись снежными шубами, и даже тонкоствольные береза оделись в зимний наряд, поблескивая шапками на солнце. Все благоволило прогулки. Вот только гнетущие мысли о так и не пойманном убийце стихийников о том, кто почти погубил наставницу и что уж скрывать о Кристиане и Ассе Сарден не давали лиси прочувствовать всю эту красоту.